Алексей Феофилактович Писемский Тысяча душ Часть первая В приказах гражданского ведомства было, между прочим, сказано: увольняется штатный смотритель Энского уездного училища, коллежский эсессор Годнев, с мундиром и пенсионом службе присвоенными. Потом далее определяется смотрителем Энского училища кандидат Калинович. Прочитав этот приказ, автор невольно задумался. «Увы», — сказал он сам себе, — «в мире нет ничего прочного. И Петр Михайлович Готнев больше не смотритель, тогда как, по точному счету, он носил это звание ровно двадцать пять лет». «Что-то теперь старик станет поделывать. Не переменит ли образа своей жизни?» и где будет каждое утро сидеть с восьми часов до двух вместо своей смотрительской коморы. Венский годнев имел собственный домик с садом, а под городом тридцать благоприобретенных душ. Он был вдов, имел дочь Настеньку и экономку по Евграфовну. Девицу лет сорока пяти и не совсем красивого лица. Несмотря на это, тамошняя исправница, дама весьма неосторожная на язык, говорила, что ему гораздо бы лучше следовало на своей прелестной ключнице жениться, чтобы прикрыть грех, хотя более умеренное мнение других было таково, что какой уж может быть грех у таких стариков, и зачем им жениться. Петра Михайловича знали не только в городе и уезде, Но, я думаю, и в половине губернии. Каждый день часов в семь утра он выходил из дома за припасами на рынок и имел при этом случае привычку поговорить со встречным и поперечным. Проходя, например, мимо полуразвалившегося домишка соседки-мещанки, в котором из волокового окна выглядывала голова хозяйки, повязанная платком, он говорил... «Здравствуй, Фёкла Никифоровна!» «Здравствуйте, батюшка Петр Михайлович!» — отвечала та. «Давно ли из губернии воротилась?» «Вчерашним днем сударь привела. Не на батюшка подводе воде пешком отшлепала по эко и по грязи?» «Как дела-то идут?» «Дела мои, Петр Михайлович, по начальству пошли». «Ну, коли по начальству так хорошо!» «Да хорошо ли, отец свой? — Хорошо, хорошо, — говорил Годнев, идя дядали Сказать правду Петр Михайлович даже и не знал, в чем были дела у соседки, и действительно ли хорошо, что они по начальству пошли. А говорил это только так, для утешения ее. У каменного купеческого дома стоял кучер в накинутом на плечи полушубке, и его Петр Михайлович считал за нужное обласкать. — Что, брат, объездил ли лошадку-то, — спрашивал он. — Нештос, выламывается помаленьку, — отвечал тот. — Видел я, видел, ты молодец, ловкий ездок. Кучер самодовольно улыбался. Мясную лавку, куда шел Годнев-купец, только еще отпирал. Э — Эге, Сильвестр Петрович, позденька нынче выплыл, — говорил Годнев. «Что делать, Петр Михайлович?» Позамешкался грешным делом», — отвечал купец. «Что, парнишка-то мой, как там у вас?» — прибавлял он, уходя за прилавок. «Что, парнишка, ничего, хорошо, способности есть, резав только. Вчера опять два стекла в классе вышиб, отвечал Петр Михайлович. «Фу ты, Господи, твоя воля!» — восклицал купец, пожимая плечами. Что только мне с этим парнем делать, ума не приложу. Спуску, кажись, не даю ему ни в чем. А хочешь ты и брось. Ну зачем же? Чересчур не надобно. Хуже — заколотишь. Заколотишь его пострела как бы не так, — возражал купец и потом прибавлял. Говядинки, что ли, прикажете отвесить? Да, сударь, хоть говядинки, смотри только помягче. Неужели жесткой? — Худой вам не отпустим. Худое мы и про генеральш здешних бережем. — Ну, вот уж и про генеральш, Экой вы торговый народ забаскалы. — Право так не знаем только, откуда эта барыня с почмейстером деньги берут? Петр Михайлович только усмехался и качал головой. Из мясной лавки он проходил во внутренность гостиного двора, где торговки торговали калачами, горшками, зеленью, нитками и разного рода другими припасами. — Ты, луковница, опять со своим товаром выехала, — говорил Петр Михайлович бабе, около которой стояла большая корзина с луком. Он терпеть не мог луку. — Полно-ка, полно, старый барин хороший, на почине оговаривать. Возьми-ка лучше прятку, да и разговаривай. — Дура, я не ем луку. Кто ты, выборя? Луку не ем, все бы вам сахару. Уж не серчай, давай прядочку, говорил Годнев и покупал лук, который тотчас же давал первому попавшемуся нищему, говоря: "Нака, лучку, только без хлеба не ешь, горько будет". Поди-ка ко мне на двор, там тебе хлеба дадут. Поди. На встречу ему шел священник. Петр Михайлович еще издали ему кланялся. Здравствуйте, говорил он, снимая картуз и подходя к благословению. Здравствуйте, отвечал тот густым басом. Что, отчи, прочли мою книжку, Арии и еще нет? Прочел и намеревался сего же дня возвратить ее с моейю благодарностью. Приятное сочинение. Да-да, поучительная книга. Занесите как-нибудь. Непременно отвечал священник и истово раскланивался. Возвратившись домой, Петр Михайлович проходил прямо на кухню, где стрепуха под личным надзором Пологеи Евграфовны затапливала уж печь. — Вот тебе, командирша, снеди и благо говорил он, подавая экономке кулек, который та, приняв, начинала вынимать из него запас, качая головой и издавая восклицания вроде «Э -э -хе -хе -хе». Ну, заворчала. Эх, ты ворчу не сударыня. Дурно что ли купил? Хорошо, отвечала на это Пологея Евграфовна насмешливым тоном. Она никогда не оставалась покупками Петра Михайловича довольной и была в этом совершенно права. Приятели купцы то обвешивали его, то продавали ему гнилое за свежее, тогда как в самой Полагиев Евграфовне расчетливое хозяйство и чистоплотность были какими-то ненасытными страстями. Будучи родом из каких-то немок, она, впрочем, ни на каком языке, кроме русского, пикнуть не умела. Приехав неизвестно как и зачем в уездный городишко, сначала чуть было не умерла с голоду, потом попала в больницу, куда, придя, Петр Михайлович и увидел больную незнакомую даму, по обыкновению разговорился с ней, и так, как в этот год овдовел то взяла ее к себе ходить за маленькой настенькой но Апологея евграфовна вступив в нянькой прибрала мало помалу к своим рукам и все дом с самого раннего утра до поздней ночи она мелькала то тут то там по разным хозяйственным заведениям лезла зачем то на сеновал бегала в погреб рылась в саду везде где только можно было обтирала подметала и наконец к восьми часов утра Засучив рукава и надев передник, принималась стряпать. И, надо надобно, отдать ей честь, готовить многие кушанья была она великая мастерица. Особенно хороши выходили у нее все соленые и маринованные приготовления. Коренная рыба, например, заготовляемая ей в Великий пост, была такова, что Петр Михайлович всякий раз, когда ел ее в летние жары, с Ботвиней говорил. Этакой господа рыбы и ботвинии сам лукул не едал. Панишки и шейные платки для Петра Михайловича, на нарукавнички и модести для Настеньки, по Евграфов начистила чистила всегда сама, и сама бы, кажется, если бы только сил ей доставала, мыло и все прочее, потому что, по собственному ее выражению, у нее кровью сердце обливалось, глядя на вымытое прачкою белье. Когда спала, и чем была сыта, полагея Евграфовна, определить было довольно трудно, и она даже не любила, если ей напоминали об этом. Чай пила как-то урывками, за стол хоть и накрывался для нее всегда прибор, садилась на минуточку. Только что подавалась горячая, она вдруг вскакивала и уходила зачем-то в кухню. И потом, когда снова появлялась, и когда Петр Михайлович ей говорил... «Что же ты сама, командирша, никогда ничего не кушаешь?» Пологея Евграфовна только усмехалась и, ответив, бы не ела, так и жива бы не была», снова отправлялась на кухню. Жалование 120 рублей ассигнациями в год Пологея Евграфовна всегда принимала с некоторым принуждением. В конце каждого месяца Петр Михайлович приносил ей обыкновенно 10 рублей. Это что еще говорила экономка? Деньги ваши, деньги, вещь хорошая, не угодно ли получить и расписаться? Отвечал тот. Э, перестаньте с вашими глупостями, говорила отворачиваясь экономка и начинала смотреть в окно. Порядок, мать, командирша, не глупость. Изволь взять, говорил Годнев настоятельнее. Точно я у вас не сыта ни одета, говорила полагея Евграфовна и продолжала смотреть в окно. «Изволь, изволь, брать! Знаешь, не люблю», — говорил Годнев еще настоятельнее. Пология Евграфовна сердито брала деньги и с пренебрежением кидала их в рабочий ящик. Всякий раз при этой сцене, несмотря на недовольное выражение лица, у ней навертывались на глазах слезы. «Взял нищую с дороги, не дал с голоду умереть». — Ты да еще жалованье положил, бесстыдник этакой. У самого дочка есть, лучше бы дочки что-нибудь скопил, — ворчала она себе под нос. — А ты мне этого, командирша, не смей говорить, слышишь ли? Тебе меня не учить, — прикрикивал на нее Петр Михайлович, и, Полагея Евграфовна больше не говорила, но все-таки продолжала принимать жалования с неудовольствием. Передав запас экономки, Петр Михайлович отправлялся в гостиную и садился пить чай с Настенькой. Разговор у отца с дочерью почти каждое утро шел такого рода. — Вы, Настасья Петровна, опять до утра засиделись. — Нехорошо, моя милушка, право, нехорошо. Надо давать время занятиям, время отдыху и время сну. — Я зачиталась, папенька. Вчерашнюю повесть я уж кончила. И то дурно, что ж мы будем сегодня читать. Вот вечером и нечего читать. Нет, я вам ее дочитаю. Я с удовольствием прочту еще раз. И вообразите себе, Валентин этот вышел ужасно какой дурной человек. Ну-ну, не рассказывай. Изволь-ка мне лучше прочесть. Мне приятнее от автора узнать, как и что было. Перебивал Петр Михайлович, и Настенька не рассказывала. После этого они обыкновенно расходились. Настенька садилась или читать, или переписывать что-нибудь, или уходила в сад гулять. Ни хозяйством, ни рукоделием она не занималась. Петр Михайлович, в свою очередь, надевал форменный вицмундир и шел в училище. В прихожей обыкновенно встречал его сторож, отставной солдат Гаврилыч, прозванный школьниками за необыкновенно рябое лицо Теркой. Надобно было иметь истинно христианское терпение Петра Михайловича, чтобы держать Гаврилыча в продолжении десяти лет сторожем при училище, потому что инвалид по старости лет был и глуп, и ленив, и груб. Никогда почти ничего не прибирал, не чистил, так что Петр Михайлович принужден был по крайней мере раз в месяц нанимать на свой счет поломоек для приведения здания училища в надлежащий порядок. Кроме того, у сторожа была любимая привычка позавтракать рано поутру разогретыми щами, которые он обыкновенно становил с вечера в смотрительской комнате в печку на целую ночь. Петр Михайлович почти каждый раз, приходя по утру, говорил, — Ты, гренадер, опять щи парил, экую душину напустил, смотри-ка, не дохнешь. — Ну да, парил. У тебя все парил, — возражал Гаврилыч. Да как же не парил, если запираешься, лжешь на старости лет, греховодник. Погляди сам в печку, так, может, и увидишь, что там очка ничего нет. Знаю, что в печке ничего нет, съел. И сало-то еще срыло не вытер, дурак, огрызается тут же. Прогоню, так и знай, шляйся по миру. Да они славным миром не живут, — отвечал терка и уходил. Дурак, — повторял ему вслед Петр Михайлович. Впрочем, тем все и кончалось. Занявшись всмотрительской составлением отчетов и рапортов, во время перемены классов Петр Михайлович обходил училище и начинал, как водится, с первого класса, в котором тоже, как водится, была пыль столбом. «Ах вы, эфиопы, татарская орда! А, тише, молчать! Чтобы муха пролетела, слышно у меня было!» — говорил старик, принимая строгий вид. В классе несколько утихало. — Зашумите вы у меня еще раз! Всех переверу! Из девяти возьму десятого на выдержку! — заключал он, торжественно и уходил. В коридоре прямо летел на него сорванец и чуть не сшибал его с ног. — Что ты, что ты, братец? — говорил, разводя руками Петр Михайлович. — Этакая лошадь степная! Вот я на тебя недоуздок надену! Погоди ты у меня! — — Петр Михайлович, меня модель Васильевич без обеда оставил. Я не виноват, говорил третьего класса ученик Калашников. Парень лет восемнадцати, дюжий, на взгляд, нечесанный, неумытый и в чуйке. — Когда оставил, стало ты это заслужил, — возражал ему Петр Михайлович. — Я ей-богу, ничего не делал. Спросите всех. Они на меня известно, нападают. Мне сегодня нельзя. День базарный. У тетеньки в лавке некому сидеть. — И лучше, что нельзя. — Лучше раскаешься и поймешь, что дурить и грубить не следует, — говорил Петр Михайлович и поскорее уходил. Калашников его передразнивал так, что старик все слышал. — Грубить и дурить не следует. Ту-ту-ту, Кетерев! Я и без шапки убегу. Много с меня возьмешь, — говорил он, из досады отламывал за края карты. Вообще строгости крутые меры были совершенно не в характере Петра Михайловича. Со школьниками он еще кое-как справлялся и в крайней необходимости даже посекал их, возлагая это без личного присутствия на Гаврилыча и давая ему каждый раз приказание наказывать не столько для боли, сколько для стыда. Однако Гаврилыч, питавший к школьникам какую-то глубокую ненависть, если наказуемый был только ему по силе, распоряжался так, что тот... Выскочив из смотрительской, часа два отхлипывался. Но в совершенное затруднение становился старик, когда ему нужно было делать замечания или выговоры учителям. Этому, впрочем, подпадал один только преподаватель истории, экзархатов, который был человек очень неглупый, из университета. В продолжение всего месяца он был очень тих, задумчив, старателен, Очень молчалив и предмет свой знал прекрасно. Но только что получал жалование. На другой же день являлся в класс развеселый. С учениками шутит, пойдет потом гулять по улице, шляпа на боку, в зубах сигара, попивает, насвистывает. Пожалуй, где случай выпадет, готов и драку сочинить. К женскому полу получает сильное стремление. И для этого придет к реке. Станет на берегу около плотов, на которых прачки моют белье и любуется. Посуда, окна, домашний, не попадайся, и сколотит, а проспится опять тише его нет. Еще в Москве он женился на какой-то вдове, бог знает, из какого звания с пятерми детьми, женщине глупой, вздорной, по милости которой он, говорят, и пить начал. По все время, покуда кутит муж. Экзархатова убегает к соседям, но когда он приходил в себя, принималось его, как ржа железа есть, и достаточно было ему сказать одно слово. Она пустит в него, чем не попало, растреплет на себе волосы, платья и побежит к Петру Михайловичу жаловаться, прямо ворвется в смотрительскую и кричит. «Батюшка Петр Михайлович, сделайте божескую милость! Что это такое, батюшка?» — Что такое случилось? Что вам угодно от меня? — спрашивает Годнев, хотя очень хорошо знал, что такое случилось. — Известно, что. Двое сутки пил. Что хочешь, то и делайте. Нет моей силушки, ни ложки, ни плошки в доме не стало. Все перебил. Сама еле жива ушла. Третью ночь с детками в бане ночую. — Боже мой, боже мой! — говорил Петр Михайлович, пожимая плечами. — Вы, с сударыня, успокойтесь. — я ему поговорю и надеюсь что это будет в последний раз Батюшка, да ты хорошенько с него спроси нельзя ли как нибудь хоть бы ты посек его как это можно сударыня вам и говорить этого не следует возражал петр михайлович даврилыч кричал он подите и попросите ко мне господина экзархатова и экзархатов являлся Немного сутуловатый в потертом бицмундире, с лицом истощенным, синяком на левом глазу. Вообще фигура очень печальная. Вы, Николай Иванович, опять вашей несчастной страсти начинаете предаваться. Сами, я думаю, знаете греческую фразу «пьянство есть небольшое бешенство». И что за желание быть в полусумасшедшем состоянии? — С вашим умом, с вашим образованием. Нехорошо, право, нехорошо. — Виноват, Петр Михайлович. Сам очень хорошо чувствую, — отвечал Экзархатов и еще ниже потуплял голову. — Ты, Рожа, этакая безобразная, — вмешивалась Экзархатова, не стесняясь присутствием смотрителя. — Только на словах винишься, а на сердце ничего не чувствуешь. Пятеро у тебя ребят, какой ты поилец и кормилец! Не воровать мне, не померу идти из-за тебя. Так, так, говорил Годня, вкачая головой. Виноват, Петр Михайлович, повторял Экзархатов. Верю, верю вашему раскаянию и надеюсь, что вы навсегда исправитесь. Прошу вас идти к вашим занятиям, говорил Петр Михайлович. Ну вот, сударыня, присовокупил он, когда Экзархатов уходил. Видите, не помиловал приличное наставление сделал. Теперь вам нечего больше огорчаться. Но Акзархатова не оставалось этим довольна. — А что мне не, не огорчаться-то? Что вы ему сделали? По головке еще погладили пса этакого, — говорила она. «Ай, — Ай-ай-ай, как это стыдно даме такие слова говорить, — возражал Петр Михайлович. — Супруги должны недостатки друг у друга исправлять любовью и кротостью, а не бранью. — Тьфу на его любовь! Вот он, криворожий, чего стоит! — возражала Экзархатова. — Кабы знала, так бы не ходила потать татчике и... — присовокупляла она, уходя. Петр Михайлович усмехался и говорил сам с собой. — Характерная женщина! Ах, какая я характерная! загубила совсем человека! А какой малый-то бесподобный! Что ты будешь делать? Проходя из училища домой, Петр Михайлович всегда был очень рад, когда встречал какого-нибудь из знакомых помещиков, приехавших на время в город. — Остановитесь на минуточку! — кричал он. Помещик останавливался. — Надолго ли? — спрашивал Петр Михайлович. — До завтра. — А сегодня никуда не званы обедать? — Нет, ни у кого еще не был. — Так что же, приезжайте еще и откушать. — А если нет, так рассержусь, право рассержусь. С год мы уже не видались. — Благодарю вас, буду, если позволите. Сейчас только в суд заеду. Добре, — Добре-добре, вот это по-нашему, по-приятельски. До свидания, — говорил Петр Михайлович. Против этой его привычки приглашать к себе обедать постоянно восставала Палагея Евграфовна. — А что, мать командирша, что мы будем сегодня обедать? — спрашивал он, приходя домой. — сыт и не беспокойтесь. То — То-то! Я пригласил одного человека! — Что это? Петр Михайлович! Никогда заблаговременно не скажете! И что, у вас все гости да гости? Не напасешься ничего, да и только! Ну — Ну-ну, полно, командирша, ворчать! Кто не любит разделить своей трапезы с приятелем, тот человек жадный! Впрочем, и Пологеи было не жаль. Она не любила, только когда ее заставали, как она выражалась, неприпасенную. Кроме случайных посетителей, у Петра Михайловича был один каждодневный, родной его брат, отставной капитан Флегонт Михайлович Годнев. Капитан был холостяк, получал сто рублей серебром пенсиона, и жил на квартире через дом от Петра Михайловича, в двух небольших комнатках. В противоположность разговорчивости и обходительности Петра Михайловича капитан был очень молчалив, отвечал только на вопросы, и то весьма односложно. Он очень любил птиц, которых держал различных пород до сотни. Кроме того, он был охотник ходить с ружьем за дичью и удить рыбу но самым нежнейшим предметом его привязанности была легавая собака Дианка. Он с ней спал, мыл ее, никогда с ней не разлучался и по целым часам глядел на нее, когда она лежала под столом, развалившись, а потом усмехался. — Чему это, капитан, вы смеетесь? — спрашивал его Петр Михайлович. Он всегда называл брата капитаном. — Да вон-с, Дианка спит, — отвечал тот. Постоянный костюм капитана был форменный военный мундир. Курил он, и курил очень много, крепкий турецкий табак, который вместе с пеньковой коротенькой трубочкой носил всегда с собой в бисерном кисете. Кесет этот вышел и ему Настенька, и по желанию его изобразила на одной стороне казака, убивающего турка, а на другой — крепость Варну. Каждодневно, за полчаса до прихода Петра Михайловича, капитан являлся, раскланивался с Настенькой, целовал у ней ручку и спрашивал о ее здоровье, а потом садился и молчал. — Что же вы не курите? — говорила Настенька, чтобы занять его чем-нибудь. — А вот спокурю! — отвечал капитан и набивал свою коротенькую трубочку, высекал огонь к труту, собственного изделия из толстой сахарной бумаги и начинал курить. «Здравствуйте, капитан», — говорил, приходя, Петр Михайлович. Капитан вставал и почтительно ему кланялся. Из одного этого поклона можно было заключить, какое глубокое уважение питал капитан к брату. За столом, если никого не было постороннего, говорил один только Петр Михайлович. Настенька больше молчала и очень мало кушала. Капитан совершенно молчал и очень много ел. Полагея Евграфовна беспрестанно вскакивала. После обеда между братьями всегда почти происходил следующий разговор. — Куда это, путь изволите, направлять? — Верно, на птиц своих посмотреть, — говорил Петр Михайлович, когда капитан, выкурив трубку, убрался за фуражку дас нужно побывать отвечал тот с богом вечером будете будус отвечал капитан и уходил а вечером действительно являлся к самому чаю со своими обычными атрибутами кисетом трубкой и дианкой после чаю обыкновенно начиналось чтение капитан по преимуществу любил книги исторического и военного содержания Впрочем, он и все прочее слушал довольно внимательно, и когда Дианка проскулит что-нибудь во сне, или слышно начнет чесать лапой ухо, или заколотит хвостом от удовольствия, он всегда погрозит ей пальцем и проговорит тихим голосом «Куш!». В праздничные дни жизнь Годневых принимала несколько другой характер — Петр Михайлович в своей вседневной старой бикеши и старой фуражки отправлялся обыкновенно к заутренне в свой приход, куда также являлся и флегонт Михайлович. После службы братья расходились по домам. К обеднее Петр Михайлович шел уже с Настенькой и был одет в новую шинери шляпу и средний вицмундир. Капитан являлся тоже в среднем вицмундире. Отслушав литургию, братья подходили к кресту, потом целовались и поздравляли друг друга с праздником. Капитан, кроме того, подходил к Настеньке, справлялся по обыкновению о ее здоровье и поздравлял ее с праздником. Из церкви вся семья отправлялась домой, где для них Палагея Евграфовна приготовляла кофе. По праздникам Петр Михайлович был еще спокойнее, еще веселее. «Не угодно ли вам, возлюбленный наш брат, одолжить нам вашей трубочке и табаку?» — говорил он, принимаясь за кофе, который пил один раз в неделю и всегда при этом выкуривал одну трубку табаку. Эта просьба брата всегда доставляла капитану большое наслаждение. Он старательно выдувал свою трубочку, аккуратно набивал табак и, положив зажженного труту, подносил Петру Михайловичу, который за это целовал его. Известие об отставке Годнева удивило весь город. — Вы, Петр Михайлович, в отставку вышли? — говорили ему. — Да, сударь, — отвечал он. — Что же вам вздумалось? — А что же, будет с меня, послужил. — Да ведь вы бы двойной оклад получали. — Зачем мне двойной оклад? У меня, слава богу, кусок хлеба есть. Проживу как-нибудь.